Глава 1061. Чей сон. Пятница. Глубокая ночью в спальне Одри. Получив сигнал, золотистый ретривер Сьюзи открыла дверь и вышла, устроившись снаружи, чтобы никто не потревожил Одри. Одри достала из тайника и санкцию сноходца, дополнительные ингредиенты и аппарат для приготовления зелья. Большинство дополнительных ингредиентов были получены из Серебряного Града, и пока что она за них не заплатила — поскольку солнышко не придумал, что ему нужно. Ловко приготовив зелье, она взглянула на жидкость, усеянную тусклыми серовато-белыми светящимися точками. Сделав шаг назад, она сложила ладони перед ртом и тихо прошептала. «Шут, не принадлежащий этой эпохе!» Едва молитва закончилась, перед ней возникли бесчисленные фигуры неописуемой формы. Они стремительно двигались, переплетаясь, словно резвящиеся в море существа, Над этим морем сияли семь чистых лучей разного цвета, будто вмещающих в себе бесконечные знания. Выше этих семи сияний простирался бескрайний серовато-белый туман, а над ним возвышался величественный дворец. В этот момент дверь дворца распахнулась, и фигура, сотканная из золотистого света, расправила 12 пар крыльев, объятых алым пламенем, и спустилась вниз, остановившись перед Одри. Каелилья словно слои священного покрова обняли белокурую зеленоглазую девушку. Введение длилось всего пару секунд, затем исчезло, оставив ощущение, будто это была галлюцинация, Нодри но все еще чувствовала ту возвышенную и священную атмосферу. Она успокоилась и искренне поблагодарила мистера Шута. Благодаря объятиям ангела она могла сохранять ясность сознания во сне и проснуться в любой нужный ей момент. Теперь не придётся беспокоиться о том, что она погрузится в сон и не сумеет выбраться. А значит, что соответствующий ритуал для сноходца уже был проведён, и его эффект оказался даже лучше, чем могло бы быть. Всё же не каждый гипнотизер может получить такое благословение от скрытой сущности и объятия такого особого ангела. «Одри, всего тебе наилучшего!» Мысленно подбодрила себя девушка и не мешкая выпила зелье. Оно было слегка кислым, сладковатым, с горчинкой, немного сюрреалистичным и будоражащим, словно дикий сон, в котором можно было полностью потеряться. Но прежде чем Одри успела ощутить действие зелени на свой организм, её сознание внезапно трогнуло, и она очнулась. За окном ночь уже сменялась рассветом, солнце поднималось над горизонтом, заливая небо алым светом. В саду распускались цветы, На кончиках зелёных травинок сверкали кристальные капли росы. Одри почувствовала, будто стала правительницей этого мира, её сознание вознеслось ввысь, откуда она наблюдала за разворачивающимися сценами. Её отец с матерью, держась за руки, прогуливались по садовой тропинке, вдыхая аромат цветов под утренними лучами. Преодолев свои разногласия, два её брата, Хиберт и Альфред, сели на лошадей и взяли с собой слуг. Под веселый смех они въезжали в лес, соревнуясь, кто добудет больше дичи. Послы или специальные представители разных стран, таких как Висак, Энтис и Фейна Поттер, подписали соглашение во дворце Саделла в Лоэне, объявив всему миру, что войны не будет, и тем самым рассеяли все тёмные тучи в небесах. Ситуация со смогом в Бэкленде улучшилась. Фабрика каждой компании прошла двойную проверку инспекторам щелочной промышленности Национального совета по атмосферному загрязнению — и они внедрили такие стандарты в других странах. Максимальная продолжительность рабочего дня и базовые условия труда были гарантированы, развитие всех отраслей улучшалось, число бездомных упало до невероятного минимума, а социальные мирозащиты, инициированные королевством, распространялись на всех жителей. Всё больше и больше рабочих могло позволить себе велосипеды, на улицах они сбивались в огромные потоки, двигаясь в разных направлениях под звон колокольчиков. Детям больше не приходилось с малых лет идти работать на фабрике, они могли смеяться и дурачиться, забегая в кассу со столами и стульями, где стали учебники и внимательно слушали уроки. Если же кто-то не хотел учиться, то только по собственному желанию, а не из-за отсутствия возможности. Женщины больше не подвергались дискриминации по половому признаку, даже прачка могла посвятить себе учебе, чтобы получить знания и найти работу получше, Среди репортеров, учителей, полицейских, солдат, шахтеров и госслужащих в любой сфере теперь встречались женщины. На улицах и переулках появились всевозможные механические приспособления, принося людям удобство и радость. На площади перед собором вечной ночи взлетали и садились голуби, люди сидели на лавочках, кто-то играл на аккордеоне, и все в полной мере наслаждались жизнью. Так выглядела мечта Одри о будущем. Независимые потусторонние могли больше не беспокоиться, стоило им пройти проверку физического и психического состояния, и больше не было причин скрываться, и можно своими потусторонними силами законно зарабатывать на жизнь. Как же замечательно. Без ясности сознания я бы точно потерялась в этой мечте. Я бы отказалась от главенствующего положения в своём сознании, гуляла бы с родителями, охотилась с братьями иногда ходила в школу учить детей. Со всем усердием бы работала, ради сохранения мира во всём мире. С лёгкой горечью думала Одри, наблюдая за сном. Внезапно её астральная проекция вновь вознеслась, разрывая границы туманного мира. Теперь сон выглядел как огромный пузырь, выросший из острова сознания мягко обволакивающий его. Воздушный шар окружал серый туман. Вдали угадывались другие подобные пузыри, а под ними соответствующие острова сознания. В глубине тумана колохалось безмолвное, мерцающее волнами иллюзорное море, казавшееся бездонным. «Море коллективного бессознательного. Так выглядит мир разума для сноходца. Только начиная с манипулятора, можно по-настоящему влиять на него». Получив просветление, Одрике внула и отвела взгляд. Более не задерживаясь, она силой вырвалась из сна. Её зрение вернулось в норму, а за окном по-прежнему стояла кромешная тьма, и только садовые фонари излучили мягкий свет. Подойдя к зеркалу в полный рост, Одри не заметила сильных внешних изменений. Только внимательно присмотревшись, она поняла, что её зелёные глаза стали более прозрачными и глубокими, как будто в них могли отражаться души других людей. Закрыв глаза и усвоив знания, принесённые зельем, она быстро постигла суть силы сноходца. Через управление с нами можно получить информацию и влиять на врагов. Было два аспекта. Первый. Наведение. Подобно ночному кошмару пути вечной ночи, использовать изменения во сне, чтобы вытянуть из цели сокровенные тайны. А разница в том, что кошмар может насильно втянуть человека в сон, тогда как снаходит способен на это только в сочетании с гипнозом. Второй. Изменения. Модифицируя сны цели, можно постепенно именить её личность, заставляя совершать несвыдственные поступки без осознания этого. Принцип воздействии использует сны как точку приложения силы, А астральную проекцию, как рычаг, медленно затрагивая духовное тело, а затем тело сердца и разума, и закрепляясь глубоко в подсознании. В отличие от прямого гипноза, такое влияние более мягкое и скрытое, что делает его идеальным для целей более высокого уровня. Судя по всему, большинство случаев любви с первого взгляда могут оказаться результатом изменения снов. Да, во многих популярных романах главная героиня часто мечтает о мужчине и проводит с ним прекрасное романтическое время. Поэтому, встретив в реальности человека, похожего на этот образ, мгновенно влюбляется. Хм. Одри вспомнила романы, которые читала в прошлом, и нашла это забавным. Для неё ни наведения, ни изменения не являлись кардинальным усилением по сравнению с гипнозом, куда больше её привлекала другая способность — странствие сквозь сны. Она позволяла её телу становиться бесплотным, словно у духа сновидения или самого сноходца. Теперь Одри могла не только скрываться в чужих снах, но и перепрыгивать из одного сна в другой, совершая мгновенные перемещения в физическом мире. Ограничением служило расстояние не более 500 метров между снами, причём оба должны принадлежить разумным существам. При особых условиях это может стать отличным способом скрыться. Но почему Хвин Рэмбис не использовал против меня изменения снов? Потому что это место находится под защитой церкви? Ведь Путь Вечной Ночи тоже силен в доме снов. Пока она размышляла... Её духовная сила начала стабилизироваться. В древнем дворце в мире над серым туманом. За длинным бронзовым столом Клейн сидел напротив Леонарда. «С чего такая срочность?» Лениво спросил Леонард, откидываясь на спинку стула. Правда, он всё же помнил, что находится во владениях мистера Шута, а того не решился вести себя слишком уж расхлябанно. Клейн взглянул на него и ответил. «Мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» Показав на себя, удивлённо переспросил Леонард. «Имеешь в виду Палеза?» Он не думал, что может как-то помочь такому полубогу, как Клейн. «Ты хорошо себя понимаешь». Клейн сокнул языком. «Однако сейчас мне и правда нужен именно ты. Речь идёт о нескольких снах». «Сны?» Леонард начал понимать и сказал о стене недоумения и усмешки. «Клейн, кажется, ты немного изменился. В смысле, стал больше похож на себя прежнего? Не таким эм, мрачным? Не дожидаясь ответа, он поправил растрепанные волосы и улыбнулся. «Ну хорошо, в сновидениях я пока ещё довольно хорош. О чьих именно снах речь? Не моргнув и глазом, Клин ответил. «Солдат Лоэна, живший более ста лет назад, аристократ Четвертой Эпохи, аскет из Третьей Эпохи и эльф с гигантом Второй Эпохи. Что?» Зелёные глаза Леонарда округлились. «Если не учитывать эльфов и гигантов Второй Эпохи, то даже аристократы четвёртые должны принадлежать определённым путям потусторонних и успеть стать святыми, чтобы дожить до наших дней. «Неужели все они, кроме солдата-ангела? Вломится в сон ангела. Думаю, лучше обратиться к старику». Мысли Леонардо смешались в кучу, словно он сам оказался во сне.